Глава 2. Как заставить равного себе искренне захотеть сделать то, что он делать не хочет? Ответ – никак. Действительно равный будет видеть насквозь все ловки и останется при своем мнении. Но, естественно, как равного канцлер меня уж точно не воспринимает. Для него я подросток-простолюдин, да, аномальный в плане силы и умственных способностей, Да, знакомы с представителями высшей аристократии, которые могут в некоторых ситуациях помочь советам. Но при этом все равно подросток простолюдин. Будь Аскольд Сидоров, при всех его достижениях потомственным аристократом, воспитанным по всем канонам, воспринимали бы его совсем иначе. Но даже и тогда, разумеется, он не был бы ровней в глазах канцлера. Но если бы я был аристократом, заманить меня на золотой курс Пытались бы без всяких уловок, просто бы посылили золотые горы отцу-аристократу, и тот бы повлиял на сына. Обычно до полного совершеннолетия аристократ не может выйти из рода, а вот после получает такое право. Но использует его крайне редко. Человеку, которому с детства привели ценность кровных связей, сложно эти связи порвать или даже ослабить. Да и к тому же другие аристократы на таких выходцев смотрят косо. И все же я стал интересен канцлеру, и тот попытался склонить меня к военной службе во благо империи. А, откровенно говоря, выбор средств в этой ситуации даже у канцлера был ограничен. Использовать максимально сильное прямое давление в духе прямых угроз или взятия заложников, типа убьем твою родню, если откажешься, недопустимо. Заложники могут умереть своей смертью или в результате несчастного случая, и тогда армия, получит озлобленного, обезумевшего гуру. Так что выбрать откровенно насильственный путь недальновидно. Эффективнее заинтересовать, пообещать все те же золотые горы. И ведь так и было. Это настолько естественный ход людей-канцлера, что я даже не обращал особого внимания. Мне несколько раз звонили из военного университета, рассказывали о жаловании офицеров, о возможностях карьерного роста, о том, что в конце концов даже генерал-губернатором можно стать. Тети и братьям подкидывали листовки, рассчитывая, что они повлияют на меня. Рутина. Я не повелся. Тогда и оставалось действовать хитростью, в надежде, что я не додумаюсь, что за всем этим стоят люди канцлера. Притом я прекрасно понимаю, что для канцлера... Я хоть и полезное приобретение, но тратить на мою вербовку колоссальный ресурс он не намерен. Хватает более приоритетных дел. И в конечном итоге, если я все же ускользну из его лап и не пойду на золотой курс, канцлер мало что потеряет. Ведь я все равно остаюсь подданным империи. В случае тяжелой войны с другим государством, мне придется защищать свой дом. Ну а в мирное время я как минимум плачу налоги в казну. Единственное, что теряет канцлер, мое хорошее мнение о нем, но если бы Годуновы боялись негативных отзывов, не просидели бы у власти 400 лет. В общем, после того, как я проигнорировал заманивание в армию плюшками, у Годунова осталось мало вариантов. Мы с Арвином понимали, что мое слабое место – мои люди, но трогать наемных работников как-то уж совсем странно, значит остается семья. К братьям в класс перевелся новенький, который восхищался мной и рассказывал Глебу Сбори, как здорово быть имперским офицером и что у меня обязательно это получится. Но после того, как мы переехали в усадьбу, я разрешил братьям ходить в школу по желанию при условии, что они будут заниматься дома и демонстрировать мне свои знания. Можно было вообще запретить им посещать школу как потенциально опасное место но я не из тех, кто станет ограничивать свободу передвижения близким. К тому же потенциальной опасности – полезный опыт. В общем, агитация через братьев тоже провалилась. Хотя главная цель агитации – все же создать общий информационный фон и воздействовать на подсознание. Но со мной такое не проходит. Мы с Арвином и Архуном обсуждали, какие еще варианты может применить Годунов. Понятно, что главной пешкой был Чудинов – И тут на сцену выходит мое подвешенное состояние. Так-то это вообще редко небывальщина, чтобы в семье простолюдинов несовершеннолетний стал претендентом. С одной стороны, из-за возраста я нахожусь под опекой тети. С другой стороны, тети и братья находятся под моей опекой из-за социального статуса. Вот такой вот юридический казус. Как говорится, закон, что дышло. Можно использовать в обе стороны. Так что, если бы вдруг тетя согласилась на быструю свадьбу с Чудиновым, мы с братьями могли бы стать Чудиновыми. Для старых родов принятие в род подобным образом, без общей крови с главой рода, неприемлемо. Но Чудиновы средненькие дворяне, и принятие прошло бы и не в правящую семью. Таким образом, я мог бы стать аристократом, но был бы вынужден подчиняться главе рода до своего полного совершеннолетия. Но, к счастью, тетя не наделала глупостей, хотя риск был очень велик, ибо братья тоже бы стали аристократами, а не только я один. Это могло ее подкупить. Рассматривали вариант, что кого-нибудь из семьи могут похитить подставные лица, и до того, как я среагирую, освободить бравые имперские офицеры. Эдакая демонстрация удали и благородства. И все та же агитация через родственников. И, конечно же, знали мы о варианте с провокацией и подставой. Причем неважно, кто бы из семьи подставился, благодаря юридическому дышлу можно повесить все на меня. Но я был предупрежден, а значит вооружен. Честно говоря, я рад, что люди канцлера разыграли все именно так. Не подловили братьев где-нибудь в городе, не зажали тетушку, когда она была без присмотра. Я был готов к провокациям особенно после того, как уже однажды побывал в суде, пусть и в качестве потерпевшего. Да, как всегда, надеялся на лучшее, но знал, что делать, если люди-канцлера все же не успокоятся после мирных агитаций и решат обострить ситуацию на негативе. Размышляя обо всем этом, я сидел в камере. Выглядела она гораздо хуже моего прошлого роскошного номера. Серые стены, воняющий канализацией толчок, жесткая кровать. Но главный минус — внутри этого унылого помещения я не чувствовал живы. Артефакты, создающие такой эффект, стоят невероятно дорого и, насколько мне известно, требуют постоянной подпитки. Так что хоть этого и не скажешь по интерьеру, но на мое содержание изрядно раскошелились. Тяжело вздохнув, я закинул ногу на ногу и уставился на грязный бетонный потолок. «Готовы-то мы готовы, но не хотелось бы использовать все козыри. Одной записи чудинских угроз изнасилования и наличия в группе поддержки наследного княжича может все-таки не хватить, чтобы завернуть дело. Придется вскрывать карты? Хе, форх диретва канцлера всю романтику мне порушил. Не хотелось бы, чтобы Софья приняла мое предложение в текущих условиях, но она не оставит меня в беде, в этом я уверен». Когда она объявит во всеуслышании, что станет моей невестой, а скажет она в духе «Уже приняла несколько дней назад», я автоматически перейду под защиту князя Выборгского и отвечать за мои проступки с момента принятия предложения. Будет он, как если бы Чудинову дал пороже, например, слуга Троекуровых. Против самого князя Чудинова даже при поддержке канцлера не пойдут. А если пойдут, максимум, что получат, — деньги. Ну а Виру князю я возмещу. И все же не хочется прятаться под юбкой. Но семья на той семья, чтобы защищать друг друга. А мы с Софьей планируем стать семьей. Имеется и другой способ. Великие князья боленские. У меня есть право просить у великой княгини что угодно. А у ее семьи передо мной долг жизни. К счастью, в этом мире это не пустые слова. Объявив о долге жизни в суде, «Великая княгиня автоматически возьмет на себя все претензии в мой адрес. Получится ровно та же ситуация, что и с князем Выборгским. Но не до свадьбы, а до тех пор, пока мы с великой княгиней не решим, что долг погашен. Вообще мог бы прикрыть себя этим долгом заранее, но не хотел лишний раз светить то, что помогало Боленским. Иначе уже не канцлер, а враги Боленских могли бы нацелиться на мою семью». Правда, есть вероятность, что канцлер догадывается о том, что один из бородачей спасителей – это я. Однако помешать представителям высшей аристократии отдать долг жизни – он не вправе. Кстати, бояре Морозовы тоже должны мне жизнь. Но возможность прикрываться ими я никогда не рассматривал. Хотя они и бояре, они слабы. Нечего на них вешать свои проблемы. Князья? Даже в состоянии войны куда более могущественные и влиятельные персоны. Ну а третий козырь — очередной традиционно-правовой казус, который мы подготовили. Но там совсем странная защита от Арвина, и, надеюсь, она так и не понадобится. Хотя, надеюсь, мне вообще не придется использовать козыри. Раздался щелчок, окошко на двери открылось, и я увидел лицо охранника. «Подойди к дальней стене и заведи руки за спину». «Без в чемпион!» «Уже допрос? Быстро!» «Не прошло и сорока минут, как меня закрыли в камере. А ведь сегодня воскресенье, поздний вечер. Чего людям не спится?» «Понял, командир», — отозвался я. За спиной заскрежетала металлическая дверь. «Зря ты, парень, аристократу пощам зарядил!» — проговорил охранник и защелкнул наручники на моих запястьях. «Тебя ж такое будущее ждало!» «Думайте!» Через плечо спросил я. «Атош, твои успехи, раз что ленивый, не обсуждал. Идем». Фанат простолюдин? Или тоже человек из дружины хранителей? Так-то в этот раз меня определили в полицейское управление третьего северо-восточного района Москвы, ближайшее к моей усадьбе. И все местные служивы полицейские, а не дружинники. «Мой тебе совет, чемпион. Послушай, старика, не ерпинься. Может, удастся выпутаться». «Спасибо», — отозвался я. В коридоре к конвою присоединились еще двое дежурных. Мы прошли 23 метра, и меня завели в комнатку с простеньким интерьером, скучные бетонные стены, а из мебели только стол и два стула. Меня посадили там, где к столу крепилась металлическая штанга, отцепили наручники с левой руки, протянули цепочку под штангой и вновь защелкнули замок. Артефактные наручники черного цвета. Красивые. Далеко не в каждом боярском роду такие имеются. У Морозовых, например, таких нет. Спустя минуту охранники оставили меня в гордом одиночестве. К счастью, ждать пришлось недолго. Еще через три минуты в допросную вошла молодая женщина в длинной серой юбке и приталином пиджаке.